Максим ловко управляется с вёслами. Игонькин, лёжа на дне лодки, приподнимает голову и с опаской вглядывается в берег. Не бойся, офицер. Они нас уже не догонят, говорит ему Максим. Игонькин с удивлением смотрит на Максима. А почему ты решил, что я офицер? Максим весело хмыкает. Это у тебя на лбу написано. Игонькин принимается вытирать лоб. Потом понимает, что Максим шутит. «Везешь секретное письмо Потемкину от Суворова», — добавляет Максим. Игонькин тревожно смотрит на него. Затем быстро вынимает пистолет и направляет на Максима. «А ты кто такой?» «Максим. Тот, кто тебя от турок спас». Игонькин недоверчиво осматривает его. откуда узнал, что я русский офицер?» У солдата сапоги кирзовые», — объясняет Максим. «А у тебя лайковые и подбиты подковками». «А может, я турецкий лазутчик», — говорит Игонькин. «За которым турки по берегу гонялись», — с улыбкой продолжает Максим. Офицер прячет пистолет. «А откуда узнал, что я от Суворова?» «По малиновому цветку, что в петлице», — показывает Максим на цветок. «Это малевка». Растет только на берегу Буга, в районе Авидиополя». Игонькин вынимает из петлицы цветок. «Только глухой не слышал, что в Авидиополь пожаловал Суворов», — говорит Максим. «Вот и выходит, что ты — русский офицер, который прибыл для взятия Очакова». «Продолжай дальше, Максим», — просит Игонькин. «Переодеваться в мужицкие наряды ты просто так не будешь. Значит, отправился по заданию». Правильно. Кто может послать на задание офицера? Суворов. А к кому он пошлет? Только к князю Потемкину. А насчет секретного письма, как узнал. Так ты ж поминутно проверяешь, на месте ли оно. Игонкин замечает, что держит руку на рубахе, под которой спрятано письмо, и быстро отдергивает руку. Максим смеется. Игонкин с восторгом смотрит на своего Спасителя. Ты меня удивил. Максим прекращает грести, сушит весла. Может, заменишь меня. Я, между прочим, второй день веслами перебираю. Это можно, соглашается Игонькин.